Глава вторая. Откровение генерала. Тронулись мы медленно, но меня словно вжало в спинку сиденья. Наверное, так пригвождает к месту страх. Такого ведь не может быть. Со мной это уж точно. Я ничем ни перед кем не провинилась, ни для кого не представляю интереса. Я не богатая наследница, за которую можно потребовать выкуп. Неужели Кирилл продал меня торговцам, живым товаром или как это называется? Или этот мужчина... «Богатый маньяк-убийца, я нужна ему для развлечений?» Я вздрогнула. «Нельзя поддаваться панике. Ещё неизвестно, куда тебя везут». Остановила я себя. Каким-то невероятным образом мне удалось взять себя в руки. Выдохнув, бросила взгляд на водителя. Это был молодой человек с гладким, аккуратным затылком. Посмотрела на мужчину рядом. Встретилась с ним взглядом. Если их хотели убить, не обязательно было похищать. Тут что-то другое, и этот старикан не преступник. А если похищать ради продажи в сексуальное рабство, удобнее использовать хлороформ, и вряд ли бы меня назвали по имени-отчеству. Значит, можно не сходить с ума от страха. Просто выяснить, что происходит, а потом, если потребуется, договариваться, бороться за жизнь. А кирилл такаков Выходит, он заманил меня на свидание, чтобы передать. Похитителям. Предатель. Мозаика с его внезапным появлением, вызовом такси и фразой «прости» сложилась у меня в голове. Наверное, мое лицо дрогнуло от этой мысли, потому что мужчина рядом улыбнулся, лишь краешком губ, но вполне искренне, одобрительно. «У вас отличный статус нервной системы, Мария Геннадьевна», — произнес он. Поразительное самообладание и способность трезво мыслить для девушки, оказавшейся в подобной ситуации, лишь мнимое предательство вашего неудавшегося поклонника, вероятно, заставляет вас испытывать негодование. Впрочем, у него не было другого выхода. Приказы необходимо исполнять неукоснительно. Не судите его строго. Он тоже человек подневольный. «Паразит проницательный», — подумала я, а вслух произнесла. Может быть, представитесь и объясните, что происходит, что вам от меня нужно, куда мы едем, в конце концов, вы ведь осознаете, что осуществляете противоправные действия. Меня зовут Андрей Александрович, ответил он, я представляю, скажем так, особый отдел номер девять внешней разведки нашего с вами государства. Я пробежалась взглядом по его фигуре, отметила спокойную посадку головы, твердость черт. Небось, генерал. Просить показать корочки бесполезно, Все равно откажется. К тому же, о каких формальных документах может идти речь, если я попала в фильм про Джеймса Бонда? «Спецслужбы. Да, вы верно поняли. И на данный момент мы всего лишь хотим с вами поговорить», продолжил Андрей Александрович. «Кирилл тоже из ваших?» — едко спросила я. «И скажите сразу, куда вы меня везете? «Ответ про Кирилла очевиден», — сказал пожилой сотрудник спецслужб. «Что касается того, куда мы вас везем, пока всего лишь кружим по городу». «Мария Геннадьевна, видите ли, вы представляете для нас определенный интерес в связи с тем, какие сны и как часто вы видите?» Я невольно вздрогнула, ожидала чего угодно, только не этого. «Мои сны и интерес спецслужб? Что за бред? И откуда они знают про мои сны?» Впрочем, ответ на этот вопрос найти не так сложно. В голове всплыла картинка, как психиатр берется за телефон в тот момент, когда я выхожу из его кабинета. «Кажется, пока у нас разрешено видеть во сне что угодно», — твердо сказала я, пытаясь унять волнение. «Разумеется», — усмехнулся Андрей Александрович. «Просто мы не уверены, что это именно сны». «Видите ли, Мария Геннадьевна, вчера нам позвонил один из наших доверенных психиатров, оповещенный об особом интересе нашей службы к людям, видящим во сне... Вот то, что вы регулярно видите, поэтому мы с вами сейчас собеседуем». «Не понимаю, какой интерес для разведывательных служб могут представлять мои сны?» — Пожало плечами я. «Объясните?» «Да», — просто ответил Андрей Александрович. «Это не сны». Каждую ночь, когда вы засыпаете, ваш дух отправляется в другой, соседний мир и бродит там. Мы точно не знаем, что именно, но что-то манит его туда, заставляя оставлять свое тело. С каждым днем вам все сложнее просыпаться, и если мы не поможем вам, то спустя некоторое время вы просто не проснетесь. Ваш дух останется в другом мире, а тело постепенно умрет от истощения». «Чего?» — подумала я. «Он вообще понимает, что говорит? Другой мир, умру...» Мне захотелось рассмеяться. Ну, допустим, я верю, что это не розыгрыш, а действительно спецслужбы. Но другой мир — фантастика какая-то. А фантастикой я всегда мало интересовалась. Было лишь одно «но». Слова Андрея Александровича давали единственное на тот момент логичное объяснение тому, что происходит со мной. А значит, нельзя отвергать эту версию. По крайней мере, стоит дослушать до конца. «Вы сами-то верите в то, что говорите?» — искренне спросила я у него. «Понимаете, что любой подумает, что это розыгрыш? Например, Кирилл решил сделать мне странный сюрприз. У вас есть какие-то доказательства? Может, портал в другой мир покажете?» Генерал усмехнулся. «Покажу, Мария Геннадьевна, и очень скоро, если мы договоримся. Но прежде вы должны мне дать принципиальное согласие. Мы предлагаем вам сотрудничество. Мы спасаем вашу жизнь. Только жизнь. Все остальное вы потеряете, потому что вам придется уйти в тот мир как раз через портал. А вы...» «Окажете нам некоторые услуги в другом мире. Поверьте, весьма важные для всей Земли». «О, как!» Я не сдержала нервного смеха. «Предлагаете мне отправиться в другой мир спасать наш? Не слишком ли фантастическую легенду вы с Кириллом придумали?» «Да не ерничайте вы, Мария!» Он улыбнулся. «Я ведь вижу, что вы почти поверили, потому что данное мной объяснение — единственное, — Ну, сами подумайте, что это за сны? Каждый раз вы оказываетесь в одном и том же месте. Правда, с каждой ночью уходите все дальше от него, видите все больший кусок того мира. Все очень реалистично, детально, только вот не можете ни на что повлиять и ни с кем пообщаться. Вспомните, Мария, в обычном сне мы разговариваем с людьми, действуем, у нас есть возможность что-то делать, а вы лишь наблюдаете, как бесплотный дух, которым и являетесь там. А утром вам никак не удается проснуться, потому что каждый раз уходите все дальше, и вам все сложнее возвращаться. Логично, что однажды вы просто не вернетесь. Согласны? Сложно не согласиться, — задумчиво сказала я, опустив глаза. Выходит так, и отрицать логику глупо. Тем более, что я не рассказывала психиатру, что с каждой ночью я хожу по лесу все дальше. Андрей Александрович мог знать это лишь из других источников, например, из опыта других подобных случаев. «Я не одна такая?» — спросила я. «Не одна, но другим мы не смогли или не успели помочь, или не знаем об их существовании. Нам и вам повезло, что вы отправились именно к этому психиатру и что вообще пошли к врачу». «Хорошо». Я устало откинулась на спинку сиденья, глянула в окно. Мы подъезжали к Нарвским воротам. Надо же, бывает, что информация обесиливает. Я словно одним махом устала и потеряла желание спорить, сопротивляться. Наверное, у меня психологический шок, — подумала я. Но снаружи я не ощущала эмоций, кроме глубокой усталости. «Хорошо», — повторила я, — «у меня есть выбор?» «Увы, не богатый. Если вы откажетесь, мы вас отпустим. Конечно, если попробуете кому-нибудь рассказать об услышанном сегодня, вам просто не поверят, но все же мы вколем вам одно вещество, которое заставит вас забыть события этого вечера. Очнетесь в своей квартире с главной болью и будете думать, что вчера вы с Кириллом перебрали спиртного. Он подтвердит, что отвез вас домой пьяную. Затем мы подождем еще какое-то время». Постепенно тесны совсем доведут вас, и вы станете больше подвержены влиянию. Попробуем пойти на контакт снова. Ну и, если вы так и не согласитесь, то умрете, а мы будем искать другого претендента на эту миссию. Но, Мария, мне бы очень этого не хотелось. Вы подходите по всем статьям. Пол, внешность, возраст, характер, почти полное отсутствие реальных привязанностей. «Да уж, выбор небогатый», — усмехнулась я. «Уснуть навсегда или отправиться в другой мир?» Опять нервно рассмеялась и решительно выдохнула. «Я люблю жизнь и как-то не планировала умирать. Поехали к вашему порталу». И? На самом деле мне было интересно. За один вечер я попала в фантастическую историю, где были порталы, путешествия в другие миры, спецслужбы. Если выбирать между нелюбимой мной фантастикой и смертью, я, пожалуй, выберу фантастику. Вдруг в итоге понравится». К тому же, Андрей Александрович прав. Родителям наплевать на меня. Последнее время они даже на порог меня не пускают и от помощи отказываются. Мужа нет. Друзья переживут. Меня почти ничего не держит. Понимала ли я, что пути назад не будет? Понимала. Но другого выбора у меня не было. Вот, значит, как бывает, — подумала я. Жизнь меняется в одно мгновение. «Едем на объект», — сказал Андрей Александрович водителю. Машина прибавила скорость. Вскоре. Мы были у Мурманского шоссе и выехали из Санкт-Петербурга. Машина плавно скользила, мы ехали куда-то на юг. По словам Андрея Александровича, около двух с половиной часов пути. Я задумчиво смотрела на лесные массивы и квадраты домов в полутьме. Казалось, что я улетаю из прежней жизни в серой мгле, прорезаемой светом фар. Спустя некоторое время мы съехали с трассы и стали петлять по проселочным дорогам. Я пыталась отслеживать путь, искала знакомые места, но вскоре поняла, что это бесполезно. Мы с генералом молчали. Всю дорогу он внимательно следил за мной, но ничего не говорил. Видимо, понимал мое состояние. Потом я не выдержала и предложила ему рассказать подробности. «Или я должна довериться вслепую?» — спросила я. «Ни в коем случае», — усмехнулся он. «Что ж, понимаете, что после этого обратного пути не будет? А у меня и так его нет». С такой же усмешкой ответила я. Разве что в вечный летаргический сон с подпиткой тела через капельницу. В этот момент Андрей Александрович внимательно и остро взглянул на меня. «Не пугайтесь, Маша, но именно такая участь постигла некоторых из вас». «Из кого? Сноходцев?» «Да, именно». Он удобнее откинулся на спинку сиденья и начал рассказывать. «Это началось двадцать лет назад, Маша. Уже двадцать». В конце 90-х группа туристов обнаружила в лесу недалеко от Питера интересное явление. Странный участок, если можно так сказать, пространство. Как будто окно чуть выше человеческого роста, в которое видно, ну, скажем так, траву, деревья и строения, которых нет. Если обойти вокруг, ничего этого нет. Попробовать сунуть руку — просто воздух. В общем... По виду типичный портал из фантастики. Только пройти в него туристы не смогли. Это были молодые ребята. Они уж, поверьте, пробовали. Подозреваю, отношение к фантастике у них было куда более милостивое, чем у вас. Генерал улыбнулся уголком рта. Ребята сообщили о своей находке в один физический институт, а дальше информация очень быстро дошла до нас. Года два мы исследовали это явление, привлекая лучших ученых, и пришли к выводу, что да, это портал, только он — Не работает. Через него можно видеть иной мир, но пройти нельзя. Но как вы тогда собираетесь запихнуть меня туда? удивилась я. Подождите, Маша, не все сразу. Вскоре был открыт наш отдел отдел межмировой разведки, а вокруг портала выросла база, замаскированная, как увидите, видите, под санаторий. Обычно мы называем ее просто объектом. Так вот, примерно через два года после появления портала мы случайно обнаружили первого. Вернее, первую, подобную вам. Девушку спасти не удалось. Когда мы нашли ее в больнице, в окружении рыдающих родственников, больную неизвестным заболеванием, подобным вашему, она уже уходила. Тогда мы еще не знали то, что стало очевидно потом. Портал ведет в одну сторону и пропустит лишь того, чей дух уже тянется в другой мир. Вообще связать рассказы врача о снах необычной пациентки и наше окно в иной мир было не так просто. Впоследствии мы пришли к выводу, что появление портала в конце XX века как-то расшатало грань между мирами, и некоторые особо чувствительные души стали проникать туда. Но что именно вас туда манят, до сих пор для нас загадка. Он задумчиво помолчал, потом продолжил. С тех пор мы стали искать таких людей. Это всегда были женщины, молодые и не очень. В конце концов мы обнаружили пять человек, но каждый раз что-то шло не так. «В трех случаях мы не успевали, получали лишь тела под капельницей и рассказы близких и врачей о странных снах, которыми делились пациентки. Двух женщин мы успели найти и привезти на базу, даже начали готовить к отправке в другой мир. Вы ведь понимаете, что нельзя просто так взять и перейти туда, что нужно многому научиться?» — спросил он, остро взглянув на меня. Я кивнула. «Хорошо». Но одна из них в последний момент испугалась. Её тело до сих пор поддерживают наши специалисты, а дух блуждает где-то на просторах иного мира. И, наконец, последняя, Марьяна, прошла подготовку до конца. Но неожиданно, когда все было готово к переходу, она перестала видеть эти сны, и отправка не удалась. Девушка осталась нашим агентом, но не сообщила в нужный момент, что вновь видит сны, и тоже оказалась под капельницей. «В общем, Маша, на вас вся надежда. Вы наш шанс, а мы ваш». «Да, получается, судьба моих предшественниц была незавидной. От этого стало не по себе». «А если запихнуть тело в портал после того, как дух его покинул, может, они объединятся?» — спросила я. «Думаете, мы не пробовали?» — сказал Андрей Александрович. «Пробовали, но портал готов принять лишь тело, начиненное духом. Вы увидите это. А вам какой резон спасать жизни таких путешественниц?» — спросила я. Хотите организовать разведку в другом мире? Зачем вам это? А вот тут мы подходим к самому интересному. И, позвольте, поговорим об этом возле портала. Кстати, там нас ждут мои коллеги из Великобритании, Франции и Эмиратов. вопрос общечеловеческого значения. То есть сейчас больше ничего не расскажете? Отдыхайте, Маша. Нам предстоит сложный вечер, и нужно еще пройти последнюю проверку. Какую? В очередной раз по спине пробежал холодок. «Примет ли вас портал?» — пожал плечами Андрей Александрович. «Знаете, никогда нельзя исключать возможность ошибки». «А что, если нет?» — резко спросила я. «Тогда мы предложим вам с максимальным комфортом провести оставшееся вам время, сообщая нам, что вы видите в своих путешествиях в другой мир», — спокойно ответил он. «Простите, но в этом случае нам больше предложить нечего». «Ну, хорошо, хоть что не гипноз с потерей памяти», — подумала я. Мы помолчали. Теперь было просто грустно. Я уже почти не злилась на Кирилла и почти не боялась. Чему быть, того не миновать. Просто грустно, что попала в такой переплет и моя жизнь, устроенная, целеустремленная, хорошая, в общем-то, может безвременно закончиться. «Зачем вы подослали Кирилла?» — спросила я, когда мы свернули на небольшую проселочную дорогу. «Заполучить меня можно было и как-то по-другому?» «Ну как, зачем?» — усмехнулся Андрей Александрович. А мне подумалось, что он умудряется совмещать жесткость и спокойствие с вежливостью и вполне нормальной доброжелательностью. Усмешки же выдают, насколько он непрост. Во-первых, хотели сделать все с наименьшим шоком для вас, через друга. А во-вторых, хотели посмотреть на вас в деле, как отреагируете на соблазняющего вас мужчину, пусть и знакомого. Например, поведись вы на его ухаживание сразу и... «Боюсь, нам с вами предстояло бы очень много работы». «Почему?» — удивилась я. «Ну, ваше задание в некотором роде будет связано с... Э, мужчиной». «Что?» Вот теперь я потеряла самообладание. «Я что, должна стать в другом мире этакой матой Хари, залезть кому-то в постель, чтобы выведывать секреты?» «Ну что вы, Машенька, не так. Зачем так грубо? Вам нужно будет влюбить в себя мужчину, а для этого лезть к нему в постели раньше времени как раз нежелательно. Впрочем, не переживайте, вас всему научат. Искусство соблазнения будет одним из основных ваших курсов во время подготовки». «Остановите машину. Я ухожу». Я заерзала на сиденье. «Остановите, я сказала. Шлюхой я не буду». «Не будете. Королевой, может быть», — спокойно ответил он. «Не суетитесь, Маша. Вы забыли, что если отказываетесь, то укол. И вот там, за поворотом, с выключенными фарами, за нами следуют две машины сопровождения. Убежать вы не сможете. К тому же я предупреждал. Обратного пути не будет». «Наверное, меня, наконец, прошибло». Захотелось вцепиться в лицо этому мужчине. Или зарыдать, или бить кулаками в стекла, Наверняка бронированные. «Я не сделала ничего». Лишь обхватила себя руками и сидела, нахохлившись. «С ума не посходили!» — подумалось мне. «Но мы еще посмотрим, кто кого». Оставшийся путь мы молчали. Генерал с усмешкой посматривал на меня, а я давила в себе обиду и расстройство. «Ладно, сначала узнаем все до конца, а потом уже будем выкручиваться. Где наши не пропадала? Пропадала всю жизнь, если учесть мое непростое детство. И в итоге вот так попала».